Глава 22 Броневик выскочил на верхушку холма. Этот холм был последним из гряды, за ним сразу открылась безграничная степь. В не протекала небольшая речка, а за ней ровная, будто стол, степь, без бугров и деревьев. Там, на ровной зеленой площадке с невысокой травой, буквально в километре от броневика, словно представление разворачивалась схватка. В такое время, когда нужно объединяться перед надвигающейся нежитью, нашлись те, кто использует бедственное положение в своих целях. Но вот что они не поделили. Тут вся история этого мира указывает на то, что рано или поздно нежить захватывает этот мир, и он обнуляется. А пока Данил размышлял над глобальными вопросами, впереди люди верхом на лошадях атаковали других людей, что стояли около двух груженных телег. Кровопролитной схватку пока назвать было нельзя. Там был паритет силы. Людей, что верхом было побольше, а тех, кто оборонялся, поменьше. Те, что на лошадях явно дикари, в набедренных повязках с луками и дубинками. Кроме того, что дикари, на головах у них были надеты разнообразные маски, порой довольно внушительных размеров. Эти маски указывали на то, что нападавшие были из какой-то секты. Обороняющиеся имели на вооружении ружья, причем довольно одинаковые. То, что вооружение обороняющихся однообразное, где-то далеко в душе у Данила шевельнуло подозрение, что обороняющиеся тоже из организации. Но тут при глобальном бегстве с Юго-Востока можно повстречать кого угодно, поэтому Данил не придал значения такой мелочи. А зря. Вот только нападавшие хоть и были дикарями, Действовали грамотно. У Люлюка и Визжа они имитировали атаку, но, не доезжая до обороняющихся на ружейный выстрел, резко поворачивали и скакали в сторону. При этом у обороняющихся сдавали нервы, и они начинали полить из ружей. Наездники же, сделав круг, вновь имитировали атаку. Замысел нападающих понятен. Те, у кого были ружья, сейчас истратят патроны, а потом они их возьмут, что называются тепленькими. А вот обороняющиеся этого замысла не поняли, вели себя самоуверенно, полили из ружей, совершенно не задумываясь. А ведь через два круга у них закончатся патроны. И это было не все. Помимо основного действа, четверо всадников неслись галопом куда-то в сторону. Данил даже не понял сначала, куда и зачем, пока не увидел двух девчонок, которые пластом лежали на местности, где невозможно было спрятаться но как только они увидели всадников, направляющихся к ним, вскочили и побежали со всех ног в сторону реки. Видно, до боя столкновения они ушли от своих в сторону по неизвестным причинам, в туалет, за ягодами или просто на зло взрослым. Теперь же попали в ловушку и были отрезаны от своих. Данил все это наблюдал, пока Иришка на всех парах вела к реке. Стрелять сейчас было далековато. Среднеобороняющимся только бездумно патроны жечь. Но расстояние стремительно сокращалось, так как четверо всадников тоже скакали навстречу. Правда, всадники догонят девчонок быстрее, чем броневик подъедет на хорошую дистанцию стрельбы. Да еще вынырнул недочет один. Связи внутри броневика не было. Да бланш не докричишься. Тут бы шлемофоны, как у танкистов, не помешали. Данил надеялся, что она тоже видит, что происходит сбоку от основного боя, и правильно выберет цели. Вот метров четыреста, еще чуть и можно стрелять уже. Всадники синхронно кинули арканы. На одну девушку попали сразу оба, и она повалилась. А вторая каким-то движением в сторону увернулась от одного, а вторую петлю перепрыгнула. Практически моментально всадники изменили движение, уволакивая пойманную девчонку в противоположную сторону, и расстояние до них вновь стремительно стало увеличиваться. «Стой!» — прокричал Данил и выпрыгнул через еще не остановившуюся гусеницу. Скинул винтовку. Кажется, он не успевает. Зато бланш выдала очередь. Правда, к его досаде не туда, куда он хотел. Она полоснула по наступающим решив, что то направление важнее. До них было совсем далеко, однако одна лошадь свалилась. Тут на вторую девчонку как раз накинули аркан, и всадник притормозил, натягивая веревку, сбивая ее с ног и разворачивая лошадь в обратном направлении. Раздумывать некогда. Данил выстрелил. Лошадь споткнулась и, захромав, пробежала пару метров и упала. Садник слетел с коня и пролетел кубарем метров пять. Там к нему подскакал его напарник, но дикарь, потеряв маску, сначала подобрал ее, а потом, не желая терять добычу, кинулся к седлу, дергая веревку аркана. Данил тем временем, щелкнув затвором, загнал новый патрон в патронник и выцелил ту лошадь, которая тянула вторую девчонку. Щелк! Осечка! Как так? Дернув затвор, Данил все-таки выстрелил но не попала. Тем временем первая девчонка не теряла времени, выпуталась из аркана и побежала к реке. А дикарь, потянув пустой аркан, понял бесперспективность погони, его ловко подхватил напарник, и они, забыв про пленницу, поскакали на одной лошади прочь. «Бланш! Справа! справа! Данил, что есть мочи, кричал, пытаясь докричаться до Бланш. Удачливые всадники утянули девчонку довольно далеко. Данил выстрелил. Мимо. Похитители спрыгнули на землю, накидали вокруг пойманной девчонки витков веревки, будто моряк на кнехт, и, загрузив ее словно мешок поперек седла, продолжили скакать. Нападавшая конница тоже ретировалась, подобрав оставшегося без коня воина, и, рассыпавшись, поскакала в разные направления, так что в глазах заребила. Сейчас стрелять по лошади с пленницей было страшно. Данил не уверен, что не попадет в нее, а по остальным дикарям стрелять бессмысленно. Что бы изменилось, если он подстрелил бы двоих? Поэтому он и не стрелял. Не стрелял и бланш, понимая бесполезность этого занятия. Оставалось только смотреть и от бессилия сжимать зубы. Удравшая девчонка же, перейдя речку по колено, бежала к ним. Худая соплячка лет 15, в джинсах стрейч и льняной рубашки, которая была словно короткая платьица, подпоясана кожаным кушаком. То, что это девчонка, указывали распущенные мокрые волосы, которые прилипли к ее лицу. Ну и, наверное, это Алия. Кажется, она хотела что-то сказать, но не могла, лишь глотая воздух и пытаясь отдышаться. «Не отдавайте меня им». «Кому?» — не понял Данил. Девчонка показала в сторону телег. «Им, они и меня расчленят!» Задыхаясь, еле выговорила она. «Давай вовнутрь дверь закрой!» От телег в сторону Данила двигалось шестеро вооруженных людей. «Вот так вот вяжешься в драку и не знаешь, за какую сторону ты воевал!» Данил думал, что это хорошие, а оказывается, ни те, ни другие. Он, не поворачивая головы, сказал своим «Если что, стрелять без предупреждения». А сам прошел метров двадцать вперед, чтобы бланш было удобно стрелять. Пришлось немного постоять, расставив ноги и изображая ковбоя. Правда, подошедшие были не хуже. Черные ремни, стандартные ружья, обветренные лица. У одного из полевой сумки на поясе торчит кусочек грязно-белой простыни. Похоже, это точно балахоны. «Отдайте девчонку!» — без всяких здрастий и прелюдий проговорил мужик со сморщенным лицом, будто он солнца и ветра никуда не уходил даже на ночь. «Нет. Ты не понял, с кем связался. Верни девчонку!» «Прекрасно понял. Балахоны. Поэтому девчонку не отдам». Данил приготовился к длинному диалогу, а вот балахоны не настроены были поговорить. Данил был спокойно уверен в своих силах. Какой дурак будет дергаться под стволом пулемета? Ну, если только фанатики. Он даже не разозлился. А вот фанатики, как по команде, вскинули ружья, причем не чтобы попугать, наставив на него стволы, а сразу выстрелив на поражение. Время замедлилось. Данил выхватил пистолет. Выстрелы. Сморщенное лицо дернулось, откидываясь назад. Следом разлетелось. Видно, Бланш не спала и тут же попала в главаря. Еще одно попадание в сморщенного. Наверное, рыжая тоже успела выстрелить. Гильза еще крутилась в воздухе, когда Данил перевел ствол на соседнего. Выстрел, но он уже мертв. Бланш вела очередь быстрее. «Выстрел! Выстрел!» Одному балахону прилетает в лоб какая-то красная банка и с рикошетив улетает вдаль. Это кучер стрельнул из своей новой картечницы. Выстрел. Банка взрывается, медленно раскидывая дым, где упала. Так это полицейское оружие у кучера. И, скорее всего, он выстрелил газовой гранатой. Нужно будет сказать ему, чтобы проверил боеприпасы. Могут быть и с резиновой пулей. Практически одновременно пуля обожгла ему щеку, и Данил почувствовал сильный толчок в левое плечо. Мир закрутился вокруг него, ощущение чего-то непоправимого на душе. Цел, не цел? Но да выделывался однозначно. Кажется, Бог заливает теплым, и облака, словно невиданные зверюшки, неторопливо плывут по небу. Темнота начала поедать поле зрения, оставляя небольшое окошко посередине, а в ушах появился звон, как будто пробирающийся сквозь вату. Вот лицо рыжие в этом окошке, которое уже размером как монетка. Данил улыбнулся. «Странно. Он не чувствовал боли. Вернее, чувствовал, но не как острую боль или тупую» а как боль, которая была настолько невыносима, что просто терялось сознание, и он даже стремился в эту темноту. Все-таки он стал слишком самоуверенным, за что и поплатился. Вата в ушах будто разрасталась, и темнота сомкнулась вокруг. Данил шел по нарисованному бесконечному коридору, будто волк в мультфильме. Слева и справа были такие же нарисованные двери. Он дернул одну дверь. — Куда? Тебе сюда нельзя! — прокричал грозный голос откуда-то из-за двери. Данил закрыл эту дверь и дернул другую, напротив. Закрыто. Ничего не оставалось, как идти дальше. Коридор был бесконечным, но Данил точно знал, что идти нужно в ту сторону, а не обратно. Изредка дергал запертые двери, получая окрик, что ему туда нельзя. Как-то неожиданно коридор закончился кирпичной стеной, которая смотрелась здесь неестественно, будто из другого мира, не нарисованного, а настоящего. Последняя дверь около стены открылась, и из нее вышел старый знакомый Данила по сверхъестественному. Перепут! Куда это ты собрался? Я же тебе объяснял уже, что из этого мира выхода нет. Это эмуляция того мира, что ты привык поэтому ни в рай, ни в ад ты отсюда не выберешься. Что-то я не особо заметил тут шатающихся наподобие меня. Ты прав, тут их нет. Видишь ли, душа — единственная и неповторимая, скопировать ее невозможно. То есть, ты же говорил, что люди, попавшие сюда, имеют свою неотличимую копию в своем родном мире. Я и сейчас так говорю. А как же душа? Она же не может быть в двух местах одновременно. Так ее и не бывает в двух местах. Время здесь и там совсем по-другому течет. Если душа проходит проверку, ее возвращают. А как же воспоминания? Ну, здесь есть во-первых и во-вторых. Но если есть время, я бы охотно послушал. Время здесь относительно. Пойдем. Заходи. Перепут посторонился, пропуская Данила вовнутрь. А вот Данил немного замялся, опасаясь переходить порог. «Да смелее, смелее! Я же говорил, отсюда не выбраться. Да и ранение у тебя не особо смертельное. В плечо. От таких ран, по статистике, только 3% умирают. Так что не дрейф, заходи!» Подбодрил его перепут. Даниле ничего не оставалось, как перешагнуть порог и подойти к вполне реальному каркасному бассейну стоящему посередине комнаты тем более что слова перепута порадовали его правда калибру пули был здоровенный сам же знаешь из чего тут стрелять любят а такая свинцовая пуля выпущенная почти в упор рвет плоть в клочья и ломает кости ого го как быть тебе инвалидом после такого попадания рука бы не работала да и часть легкого повреждена определенно задыхался бы при нагрузках до конца дней Продолжил свой монолог «Перепут», переходя к борту бассейна и заглядывая внутрь, удобно оперевшись локтями на каркас, обтянутый ПВХ-тентом. Данил тоже подошел к бассейну, но заглядывать туда не решался. Частица «бы» очень радует. Вот, смотри, какая умничка. Настоящий бриллиант. Она единственная из нашего мира, понимая чужую физику и может использовать ее. Данил осторожно взялся руками за край бассейна и заглянул через край. Там вместо воды он увидел себя, лежащего на траве. Естественно, без движения, залитой кровью одеждой. Спасенная девчонка, используя его артефакты, заматывала его в кокон из пустой черноты с красными прожилками. Рядом стояли Карина и Рыжая. Обе ассистировали и держали открытые серебряные коробочки с артефактами. «Может, все-таки к духам обратимся?» Спросила Карина у девчонки, которая кропотливо, словно паук, обматывала Данила черной нитью, лишь иногда откидывая тыльной стороной ладони волосы, которые будто наэлектроризованные прядками висели в воздухе, изредка прилипая к лицу. «Нет! Что духи, что демоны, что ангелы не могут творить! Бог создал только человека по своему подобию, и только Бог и человек могут творить!» Остальные все сильны в своих областях, но в них нет творчества, а здесь именно оно и нужно. Перепут отошел от бассейна. Ну вот, стоит только похвалить, так сразу гадости говорить начинает, в недостатки носом тыкать. Пойдем, сядем. Это ты молодой, а я стоять устал. Но Даниле было интересно, что там творится, и он пытался задержаться подольше, разглядывая, что там происходит. «А там рыжая», — спросила. «А почему ты эту нить пустила здесь?» Будто она что-то понимала и пыталась уточнить. И девчонка, словно старшая наставница, охотно отвечала рыжей. «Как же, вот, смотри, если ее пустить тут, то изменится отношение к плечевому сплетению и подключичную артерию затронет. Пошли, пошли, справятся без тебя!» Перепут позвал Данилу ближе к себе. А тому, как не хотелось посмотреть, что там будет дальше, пришлось уйти от бассейна. «Так что они делают? Это точно поможет?» «Да я откуда знаю? Я же говорил, что нифига не понимаю в чужой физике. Может, очнешься, а ты уже киборг с железным самоваром на груди». «Так, может, остановить их? Зачем? Мне самому интересно, что там получится». Как-то не очень быть подопытной крысой. С отсохшей рукой быть не лучше. Мы сюда зачем зашли? Что-то мысль ушла. Напомни, про что говорили? Перепут потер подбородок, селись вспомнить. Говорили про воспоминания. И почему не будут мешать воспоминания о душе? Напомнил Данил. Точно. Так вот. Если брать чисто душу то у нее нет такого мощного вычислительного центра с хранилищем баз данных, как главной мозг. И что, душа совершенно тупая ничего не помнит? Ну что ты вечно все переворачиваешь? Конечно, помнит. Как ты думаешь, для чего души проходят жизненные циклы? Вопрос застал Данила врасплох. Наверное, если бы в спокойной обстановке он подумал, то какой-нибудь умный ответ дал. А пока он лишь пожал плечами. Не знаю. Учиться, конечно. А сам понимаешь, учеба без памяти невозможна. Хочешь сказать, что я зря в свое время логарифмические уравнения не учил? Конечно же, зря. В жизни обязательно пригодятся. Правда, твоя душа все равно их не запомнит. Для чего и уравнения, которые в другом мире не работают? А чему же тогда душу жизнь учат? А сам не догадываешься? поведению, как себя вести, да и вообще, что такое хорошо и что такое плохо. И долго душа учится? Долго. У вас в земной жизни и то целых три класса. Первый класс — это потребители. Такие души приходят в этот мир попользоваться тем, что есть. Те, что только попали в наш мир, начинают хватать любые удовольствия — дешевый алкоголь, наркотики, просто пожрать и покурить. И заметь, им практически за это ничего и не бывает. Души, кто через жизнь, кто через несколько, насытившись, начинают понимать, что все хватать не стоит. И души начинают выбирать самое лучшее. Изысканный коньячок, изысканные женщины, лучшие машины. А еще через какое-то время души начинают понимать, что лучше выбирать компромисс между лучшим и дешевым, изысканным и доступным. Тогда душа переходит в класс созидателей. Наигравшись потребителя, душа начинает создавать, конечно, сначала под лозунгом «И так сойдет», потом начинается педантичное и дотошное создание произведений искусств и шедевров техники и архитектуры. Но потом, поняв, что снова важен компромисс между созданием одной безупречной вещи за всю жизнь и штампованием деталей сотнями штук за пару часов, Дальше душа переходит в наставники, где также пытается обучить толпы народа своим знаниям. Потом пытается обучить одного ученика, но очень долго. И в итоге вновь приходит к компромиссу. Точно! И путь в этих мирах души заканчивается, и она уходит на следующий ярус ветвей древа Вселенной. А я на каком этапе нахожусь? Данил задал интересующий вопрос. «Ты?» — удивленно переспросил перепут, будто Данил спросил очевидную вещь. «Ты двоечник и второгодник. Тебя перевели в более высокие миры, но за неуспеваемость вернули обратно к нам». «И что? Сложно понять, что важен компромисс и двигаться дальше?» «Если ты прошел через это, то нет. Вот только эта упрощенная классификация все куда сложнее и многограннее». Но вы же на свои грехи наступаете из раза в раз. Поэтому у кого-то получается пройти за жизнь пару классов, а кому-то приходится перерождаться раз за разом. А при чем тут грехи? А грехи — это и есть невыученные уроки. А вы же из раза в раз повторяете одну и ту же ошибку. Совершите, а потом продолжительное время ругаете себя. Если повторить ситуацию, то вы поступили бы правильно. Но через некоторое время жизнь повторяет ситуацию, и вы вновь поступаете так же. А потом корите себя, что вновь поступили неправильно. И что? Так важно правильно поступить? Как правило, да. Но иногда достаточно понять, что ты и до этого поступал правильно, и не нужно было себя корить. «Наверное, с тобой не поспоришь. Но вот воспоминания это все равно останутся в том мире». «Ну что ты заладил воспоминания, воспоминания?» «Ну, приснится несколько красочных снов. Для души главное — навыки, а не воспоминания». «А что ты говорил про во-вторых?» «Забудь, это не для тебя». Перепут махнул рукой, пытаясь отмахнуться от Данила, как от навязчивой мухи. Но ему было интересно послушать. Все-таки не всем удается узнать сокровенные вещи. «Ну, начал, говори!» — подзадорил он перепута, а тому много не нужно было. Он словно искал повод, чтобы поговорить. А, ладно. Во-вторых, прошлое нестабильно. Оно меняется под влиянием настоящего». «Это как?» — удивился Данил. «А так?» Все события надвигаются из будущего и уходят в прошлое. Они наслаиваются секундой за секундой из прошлого в будущее. Ты же знаешь, что через два часа наступит обед, а через четырнадцать часов наступит ночь, и нужно будет спать. И тебе нужно готовиться из настоящего, чтобы встретить свое будущее. К обеду нужно найти, что поесть заранее, а для ночи желательно запастись одеялом. Раз события идут из будущего... Значит, река времени течет из будущего. Проходит настоящее, завихряясь и дробясь, уходит в прошлое, где часто меняется в зависимости от настоящего. Как это? Я точно помню, что было. И ни разу не было такого, что с кем-то начинаешь вспоминать, что было, а воспоминания разнятся. И, как правило, в таких моментах чуть до драки не доходит. Ну, хорошо но ведь люди ведут дневники, записывая события каждый день. — А ты вел дневник? — Нет, — честно признался Данила. — Ну ты попробуй, поудивишься. Некоторые записи будто кто-то твоей рукой подписал. А этого точно не было. Это я по себе знаю. Так что и воспоминания вещь относительная. Так же, как и история, наука неточная. Прошлое легко меняется из настоящего. — Но то, что многие пытаются переписать историю, — это не новость. — Не только это. — Ты сам поисковик. И знаешь точно, что по истории в н квадрате» деревень не было. Люди не жили. И истории никакой не было. А тут бах! Монеты находишь, утварь. И все. История изменена. То деревни не было, никто про нее не знал. А то вот она... Достаточно найти монетку на дороге или строчку в архиве, и все. Из настоящего прошлое изменилось. Сразу и подтверждения, и документы находятся, а до этого их будто никто не видел. Но ведь деревня все равно там была, просто этого никто не знал. Ну, когда найдешь, конечно, была. Кстати, тебе не пора. Данила будто из толщи воды вытолкнула наружу. Он, пытаясь за что-то удержаться, раскинул руки. Одна рука свободно пролетела, так и не найдя опору, а вторая была будто привязана. Так и оказалось. Данил дернулся, будто во сне очутившись на кровати. В левом плече отозвался от голоса к боли, но не острый, а какой-то заглушенный. Но с каждой секундой она разрасталась. Нет, лучше не шевелиться. Тем более не дергаться. Данил с трудом разлепил глаз, который будто склеился гноем. Солнечный луч пробивался сквозь небольшое окно и светил прямо в глаз. Низкий беленый потолок с пятнами раздавленных клопов и черными полосами сажи вдоль щелей был визитной карточкой клоповного поселка. Только как они сюда добрались? Времени-то мало прошло. Или немало? Кажется, в комнате больше не было никого, спросить не ни у кого. Данил прислушался к себе. Страшно хотелось пить. Губы буквально высохли, и невыносимо чесались лодыжки. Левая рука, хоть и была привязана к телу, прекрасно шевелила пальцами. Вот только та самая чернота, которая пыталась поглотить Данила, когда он необдуманно коснулся черного артефакта, сейчас пульсировала около плеча, где-то под ключицей. Как эту гадость выгонять, Данил помнил. Злость тут же поднялась волной и начала выкатывать черноту из организма. Вот только чернота была другая. Она скатилась словно ртуть шариками. И наружу не выдавливалась, лишь разбегаясь по организму. Как только чернота ушла из раны, боль стократно усилилась. Но это только придало больше злости. Усилием воли Данил начал загонять черные шарики в руку, а затем в палец, чтобы чернота не растеклась. «Э, нет, так не пойдет. Я три дня растворяла чужой мир в тебе, чтобы не перемешался с твоей аурой и тканью. Ну-ка, давай назад все делай, как было. Ты знаешь, каких трудов стоит, чтобы миры срослись, а не был каждый по себе? Давай, давай, поворачивай назад!» Властный голос заставил его остановиться. Хотя зря она так. Злость переполняла, и тут такая возможность выплеснуться. «Ты кто такая? Думаешь, я соглашусь, чтобы эта зараза вам не была? Да я тебе шею сверну!» Под злостью Данил сел на кровати. Девчонку, сидевшую рядом, это напугало, она даже остолбенела. «Данил, ложись! Ложись, говорю! Зачем ее пугаешь? Она ребенок еще!» Это голос рыжий, и руки рыжие начали укладывать его обратно. Злость, как обычно, при виде рыжей улетучилась. Данил глянул себе на перебинтованную грудь, а там на белых бинтах начало расползаться кровавое пятно. «Извини, это побочное». Ему как-то сразу стало трудно разговаривать, но девчонка уже пришла в себя и чуть менее властным голосом начала давать указания. «Быстрее загоняй черноту обратно». «Легко сказать. Это под злостью на все и на всех чернота легко гоняется». А сейчас приходилось прилагать громадные усилия, чтобы сдвинуть черноту хотя бы на сантиметр. Но, кажется, эта соплячка поняла, как это работает. «Ты что, слабак? Размазня!» Волна злости тут же всколыхнулась. «Молодец, теперь перемещай!» Девчонка управляла действиями Данила. Под такой мотивацией все черные шарики скопились на месте раны. Сейчас стояли и дрожали над ней иногда объединяясь в более большие. «Нет, так не пойдет. Нужно срастись с ними. Видишь, они словно жир в воде. Ты себе, а не себе». «Как?» — говорить было трудно, поэтому Данил с трудом произнес только одно слово. «Впусти ее в себя». Данил начал вдыхать, будто при этом открывая окно и чувствуя, что в него заходит чернота, как вода в губку. Прекрасно. «Даже у меня так ни разу не получалось. Ты смог что-то новое создать на грани двух миров». Данил сосредоточился на ране, а там вместо черной непроглядной черноты была чернота с красными прожилками, такая же, как и при открытии порталов. Кстати, и боль вновь ушла на второй план. «Все. Теперь спи».